Максим цеплял ложкой порцию каши, подносил ее ко рту, проглатывал. Внимание послушно отслеживало все эти действия, не отвлекаясь ни на что постороннее. После ужина смотрели кино, комедию с Джимом Керри в главной роли. Максим сидел на диване, чувствуя странную и реальность происходящего. Все действительно напоминало сон. Причем настолько, что в какой-то момент Максим даже попытался запустить руку в диванную подушку, пытаясь выяснить, насколько реально окружающие. Рука сквозь диванную подушку не прошла. Это убедило Максима в то, что он все-таки не спит. Фильм закончился. Максим поднялся в свою комнату. Надо было поработать над картографией. Однако желания этим заниматься не возникло. Хотелось только одного тишины. Любые мысли вызывали теперь неприятные чувства. Они тревожили, нарушали окутавший Максим покой. В конце концов он сел у стены, положил под спину подушку. Кинул на пол перед собой сухой каштан. Тот слегка откатился в сторону, но возвращать его на место было лень. Максим созерцал каштан более часа. В какие-то моменты зрение туманилось. Появлялось ощущение тошноты. Приходилось цепляться взглядом за любую вещь и усиленно дышать, чтобы прийти в себя. В конце концов Максиму все это надоело. И незадолго до полуночи он лег спать. Проснувшись, утром первым делом оценил свое состояние. Мысли ворочались довольно-таки медленно, однако той пугающей тишины, что охватывало его вчера, уже не было. Умывшись холодной водой, Максим вовсе почувствовал себя почти нормально. Ощущение того, что что-то произошло, появилось у Максима еще во время утренней разминки в спортзале. Однако он удержался от расспросов. Это было несложно. Сознание все еще окутывал туман тишины. Прояснилось все во время завтрака. Ради удалось узнать нечто важное, сказал Борис в ответ на вопрос Оксаны. Думаю, она расскажет об этом сама. «С 17 августа Крамер будет две недели отдыхать на Черном море», – тихо сказала Рада. «Мне удалось выяснить, где именно. А это значит, у нас появился реальный шанс с ним поквитаться», – добавил Максим. «Только мы еще не решили, как именно. Мы с Романом хотели бы все сделать сами. Борис против. Ему хочется устроить рыцарский поединок. Я не против, не согласился Борис. Я за то, что как следует все продумать. Второго такого шанса может и не быть». «А как ты узнал об этом?» – поинтересовался Максим, взглянув на Раду. «В сновидении», – ответила девушка. «Мне удалось добраться до одного из помощников Крамера. И самое приятное в том, что он о нашем разговоре ничего не помнит». «Я бы с удовольствием искупалась в море», – мечтательно произнесла Оксана. «Вы же возьмете меня с собой?» «Да, но на кого мы тогда оставим дом?» – спросил молчавший все это время Роман. Послышался смех. Не смеялась только Оксана. Так нечестно, с обидой в голосе сказала она, могли бы хоть раз меня куда-нибудь взять. Оксана, мы еще сами не знаем, кто и куда поедет, примирительно сказал Борис. У нас есть еще время, чтобы все обдумать. Если твоя помощь понадобится, ты поедешь. Нет, значит останешься здесь. Нам не нужен глупый риск. Что касается купания, то на море мы съездим в любом случае. Это я тебе обещаю. Оксана не ответила, однако по ее лицу Максим понимал, что девушка осталась недовольна. Раньше Максиму не доводилось бывать на Черном море. Теперь, глядя на позолоченную закатным солнцем воду, он смог по достоинству оценить его красоту. В Геленджикум приехал вместе с Борисом. Роман и Денис находились здесь уже пять дней. Еще сутки спустя к ним присоединился Арис. Для проживания сняли небольшой дом в паре километров от моря. Сплошь увитый виноградом. Здесь было очень хорошо. Максим впервые позавидовал тем, кто жил в этом городе. Везет им, сказал он вечером. когда все собрались в зале у телевизора. Могут купаться и загорать, когда хотят. И вообще, юг это все-таки юг. Не люблю я холод. Ну, холод вряд ли кто любит, согласился Борис. Что же касается моря, то, уверяю тебя, местные жители купаются даже реже, чем приезжие. Могу поспорить, что многие из них не залазят в море годами. Люди не ценят того, что имеют, добавила Айрис. Когда красота под боком, она быстро приедается. Вскоре разговор зашел о более серьезных вещах. Денис расстелил на столе начерченную на листе ватмана схему. Потом на всякий случай прибрался звуку телевизора. «Дом охраняет примерно 10 человек», — сказал он, указав карандашом в центр схемы. «По периметру кованная ограда, высоту чуть поменьше 3 метров. Сверху прутья заострены, вдобавок установлена сигнализация. Подходы контролируются видеокамерами. Плюс ко всему по территории бродит парочка хорошеньких псин», — Ротвейдера уточнил Роман. С ними лучше не встречаться Комната охраны на первом этаже Вот здесь Денис снова коснулся схемы Снаружи всегда дежурит не меньше двух человек Смена в 10 утра В 2 часа ночи и 6 утра